624. -е. Матерь Агни-йоги. Сила человеческих излучений возрастает, если пользоваться ею сознательно. Все люди так или иначе воздействуют друг на друга. Для действительного воздействия на людей не следует направлять на них силу воздействия, но следует лишь поляризовать свое собственное сознание соответственно. И тогда воздействие будет весьма эффективным. Надо оставить людей и не насиловать их свободной волей. Но себя самого можно научиться настраивать в нужном ключе. Прирожденные полководец или вождь обладают способностью влиять на людей. Но тайна этого влияния заключается в мощи аурических излучений. И чем сильнее оно, тем сильнее влияние. Поэтому тот, кто хочет быть сильным, должен оставить в покое людей и внимание свое обратить на свои собственные излучения и стремится сделать их мощными, светоносными и благодетельными, то есть себя победить и овладеть ими. Давно сказано, тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.